Часть третья. Долг, честь, совесть. Нашу судьбу определяет наш выбор, а не наша удача. Глава 1 Ва-банк. Сердце билось размеренно и равномерно. Настолько, что по времени между двумя ударами можно было сверять часы такие моменты казалось, что внутри все замирало, в томительном ожидании следующего удара, словно его могло и не быть. Но все повторялось вновь. Все было как всегда, за исключением навалившейся нечеловеческой усталости. Я сидел с закрытыми глазами и слушал удары собственного сердца. Возможно, кто-то назовет подобное состояние медитацией, но для меня это был просто отдых. Пусть минутный и не дающий столько сил, сколько обычный короткий сон, но все-таки. Я просто не мог сейчас позволить себе вздремнуть, находясь в постоянном напряжении и ожидании. Чего? Не знаю. Возможно, очередного удара в спину от тех немногих, кто еще остался за ней. Что-то снова было не так. Я открыл глаза и посмотрел на сидящего напротив меня психа. Обычный парень, случайно ввязавшийся во всю эту историю, вынуждены прозябать в этой богом забытой лаборатории. Возможно, так оно и было. Возможно, он и не врал. Более того, этот странный подкидыш мне нравился. Была в нем какая-то искренность, давно потерянная всеми жителями зоны. Форта похоронили не на кладбище, а на холме, недалеко от нашего блокпоста. Тот, что виден со стороны темной долины. Я довольно часто бываю на его могиле, и мне не хотелось, чтобы... Там бывали посторонние Там... Часто молюсь за него Я дотронулся рукой до груди И мне показалось, что даже через бронепластины Мне удалось почувствовать висевший на груди серебряный крестик Извини, что тебе пришлось все это выслушать Прошлое имеет поганое свойство возвращаться в самый неподходящий момент Вообще-то, в подобных ситуациях я привык напиваться И засыпать где-нибудь под столом Что ж... Теперь ты знаешь обо мне больше остальных. Из всех свидетелей этой истории в живых остался только я. Даже Воронин знает меньше твоего. «Я рад, что ты мне доверяешь настолько, что...» «Не доверяй никому», – перебил я напарника, глядя ему в глаза. «И, может быть, ты сможешь избежать моих ошибок». Парень замолчал, отведя взгляд в сторону, и лишь после минутной тишины отважился задать вопрос. «Ты узнал, в чем на самом деле был виноват Форд?» Когда мы вернулись на Росток, нас встречали как героев, вернувшихся с того света. Казалось, все, кто были тогда на Ростке, вышли на улицу и с плохо скрываемым удивлением пялились на нас, троих сталкеров, несущих носилки с неподвижным телом. Было в этой разношосной толпе и одно до боли знакомое лицо. Ветер, тот самый курьер, что доставлял нам требуемые хантером артефакты. И тогда меня прорвало. Я даже не помню, что тогда натворил, когда ветер сломался прямо на глазах у всей изумленной публики. На языке долга поступок Форта назывался «контрабандой», попыткой получения грязных денег путем продажи артефактов сторонним торговцам. Другими словами, он поступал как простой сталкер, не скованный присягой долга. Наши бойцы обязаны продавать арты либо ученым на янтарь, либо членам группировки, получая гораздо меньше реальной стоимости товара. «Я слышал, что ученые неплохо платят. Сталкерам, возможно. Они просто прикармливают их. А у нашего брата нет выхода. Зато в обмен на это наша группировка кормится с военного стола, получая серьезную помощь за сотрудничество. Но если ты хочешь получить наличные, то лучше тихо продать товар стороннему торговцу. Без шума и пыли. Порту нужны были деньги?» «Банальный для зоны случай. Брат за кордоном, которому срочно понадобились деньги». Желая провернуть незаконное дело, Форд обратился к ветру, и тот согласился выступить посредником. Если бы Соболь не украл в тот день информацию, то мой друг благополучно бы все провернул. Но, оказавшийся в плену у ситуации, Форд вынужден был взять Арте с собой и совершил отчаянную сделку прямо у нас под носом. «Почему он не попытался все объяснить?» «Потому что никто бы ему не поверил!» выкрикнул я и тут же мысленно одернул себя, пытаясь скрыть переживания за натянутой улыбкой. «Прости, просто тяжело. Знаешь, что я спросил после всего этого у Воронина? стоило ли эта информация всех тех смертей?» Тогда он не знал ответа. Зато теперь его знаю я. Стоя у окна, я кивнул на гигантскую установку, располагавшуюся почти в самом центре комнаты. «Все ответы сейчас перед нами, осталось только докопаться до них». «Порт погиб ради того, чтобы мы вернули похищенные данные о лаборатории. Ты принес нам расшифрованный учеными ключ. Осталось совсем чуть-чуть. Мы не можем проиграть, когда столь много сделано ради этой победы». «Мы не проиграем, пророк. Обещаю». Псих замолчал на какое-то время. После чего вдруг, слегка смутившись, спросил. «Можно личный вопрос? Если не захочешь, можешь не отвечать». «Любопытство распирает. Валяй, задавай». Ну, просто раз пошел откровенный разговор. Черный сталкер говорил, что местный контролер пытался тебя сломать, заставив убить кого-то. Вот я и подумал. Форд и гретхен они же... всех еще не закончил говорить, а у меня перед глазами уже всплыла картина недавно пережитого кошмара. Презрительно усмехающийся Форд, держащий ее за руку и не без интереса наблюдающий за мной. Все было настолько реально, что даже сейчас заставляло поежиться. «В зоне нередко снятся кошмары, но со временем ты привыкаешь к ним», наконец, произнес я, заметив, что псих замолчал и в воздухе повисла неловкая пауза. «Часто мне снится один и тот же сон». «Ты прав», — контролер ударил по самому больному, по моим воспоминаниям. «После смерти близких людей...» У меня ничего не осталось, кроме памяти о них. В том видении была не Гретхин. Наверное, я смог забыть ее. Псих вопросительно вскинул брови, но тут же взял себя в руки, придав у лицу невозмутимый вид. «Может быть, когда-нибудь потом. Сейчас я не хочу говорить на эту тему. Извини, если...» а, «Все нормально. Но мы отошли от дела». «Шухов говорил что-то о том, что мы должны познать самих себя. Мы уже...» Я взглянул на часы. Около часа сотрясаем воздух, но ни на шаг не приблизились к заветной цели. «Я не знаю, что еще стоит добавить», — пожимая плечами, произнес напарник. «Дело не в этом. Не стоит понимать Шухова столь буквально. Он просто хотел, чтобы мы верили друг другу. Я тебе доверяюсь. Надеюсь, и ты мне». всех незамедлительно утвердительно кивнул. «Значит, надо действовать». «Нам стоит рассмотреть поближе эту странную установку». «Надеешься найти на ней гигантский рубильник?» «Смешно, но все лучше, чем просто сидеть, сложа руки. Обрати внимание, что чем ближе к установке, тем ненадежнее становятся опоры моста. Двоих они не выдержат. Кинем жеребий?» «Не стоит. Я беру это на себя». Я попытался возразить, но псих лишь отрицательно покачал головой. «Ты мозг команды. Я исполнитель. Тем более я привык возвращать долги». «О чем это ты?» «О том, что ты спас мне жизнь, не дав упасть в бассейн». «Может, еще посчитаем, кто кого чаще с того света вытаскивал?» «Валяй!» – усмехнувшись, произнес псих, однако воспринял мое предложение всерьез. «Ты спасал меня дважды. Первый раз, когда настоял на моем лечении при первой нашей встрече и услужливо предложил в помощь найденный тобой артефакт. Но во второй раз уже здесь, когда помешал принять оздоровительные ванны, «Ты спас меня трижды», — осадил я друга с победоносной улыбкой. Первый раз на армейских складах, когда пристрелил двух взявших меня врасплох бандитов. Второй раз, когда вместе с механиком оказал первую помощь во время перестрелки с Монолитом в тоннеле. Ну и третий раз совсем недавно, во время нашей встречи с контролером. «Так что, уйди с дороги!» «Ты не совсем прав, слушай. Я не собираюсь спорить с тобой. Надо действовать, а не...» Нет. Просто, раз мы говорим на частоту Псих вдруг замялся, чем сильно удивил меня. Твое спасение на армейских складах... Ну, в общем, это все от начала до конца было подстроено мною. Один умелец смог достать для меня спец ПДА, способный ломать защиту портативных компьютеров, проникать в память и отслеживать их местонахождение. Когда ты отправился на армейские склады, я шел следом и случайно наткнулся на тех двух бандитов. Все как-то само собой вышло. «Заставить их поверить, что у тебя стоящий хабар, было несложно. Мы условились, что пока один из них грабит тебя, я с его другом держим ситуацию под контролем. На расстоянии. Конечно, мои планы были другими, но ведь, согласись, эти подонки так или иначе заслуживали смерти. А пристрелив их, я выглядел в твоих глазах спасителем, и ты вроде бы как оставался мне обязан. Извини». «Очень своеобразный способ обратить на себя внимание». Но я рад, что ты наконец решился во всем сознаться. Мне кажется, или ты совсем не удивлен? Тебе не кажется. То есть ты хочешь сказать, что все знал? Напарник выглядел обескураженным. Знал и принял меня в квад? Скорее догадывался. А в квад тебя никто не брал. Воронин всего лишь пристроил тебя в команду на время выполнения этого задания. Ты типа стажёр Я усмехнулся, похлопав парня по плечу. «Ладно, жди здесь. Надеюсь, скоро вернусь». Развернувшись, я решительно зашагал к двери. Вот только эта решительность была какой-то скородечной. Стоило мне только дотронуться до дверной ручки, как я замер, наконец поняв, что меня смущало в последних словах психа. Не в силах сдержать улыбки, я медленно повернулся к другу. «То-то не так». Напарник озадаченно посмотрел на меня. «То, что ты только что сказал про свой ПДА, правда?» «Я ведь извинился. Я правда не желал тебе зла. Подожди, ты сказал, что твой ПДА способен проникать в память компьютеров?» «И? Я что-то не пойму, куда ты клонишь». «Ну так чего же мы ждем?» Я кивнул на заблокированный пульт управления. «Действуй!» Напарник не сразу понял мой, как мне казалось, гениальный план. На его лице сменилась целая череда эмоций. От растерянности и радости до сильного сомнения. И, как мне даже показалось, разочарование. Наконец он произнес. «Видишь ли, меня предупреждали, что стоит рассчитывать на взлом только в небольших переносных устройствах, на манер ПДА. Про компьютеры, а уж тем более научные терминалы с особой системой защиты, не стоит даже думать». «Думать нет, а попробовать очень даже стоит», – перебил я психа, подходя к пульту управления и делая приглашающий жест. «Что мы теряем?» «Неужели черный сталкер говорил об этом?» «Надеялся, что я расскажу тебе эту историю, сознавшись в своем...» «Может, хватит уже, а?» «Это хотел нам сказать Шухов или нет, сейчас неважно!» Я замолчал, не сводя глаз замершего парня. «Скажи, мне силой притащить сюда твою задницу?» «Ладно, ладно, давай попробуем. Надеюсь, все будет нормально. Если мы окончательно угробим систему, то да делай ты уже!» Псих снял с руки ПДА и, вытащив из рюкзака какие-то провода, стал осматривать терминал в поиске подходящего разъема. «Можно и по беспроводной связи, но так надежнее», пояснил напарник, соединяя проводами приемопередающие устройства и пульт управления. Я для приличия кивнул в знак согласия, со стороны наблюдая за его действиями. Об электронике мне было известно две вещи. Она могла работать и, соответственно, не работать. Нет, конечно, раньше я был более подкован в этом вопросе, Но с тех пор, как попал в зону, редко следил за появлением новых гаджетов и других высокотехнологичных разработок. Для этих целей у нас в кваде был механик, который действительно был техником от бога, способным подчинить и заставить работать то, что уже в принципе не способно было на это. Еще немного в электронике разбирался Форт, но он был скорее любителем, чем профессионалом. За время нашей дружбы я понахватался кое-чего у того и у другого, Но мой уровень знаний был далек от совершенства и характеризовался одним, совсем необидным и исчерпывающим словом – «чайник». Я прикрыл глаза и вдруг отчетливо увидел их лица. Они всегда были со мной. Улыбающийся танк, сосредоточенный и немного напряженный механик и форт, по лицу которого ничего нельзя было прочесть. Он всегда был скуп на выражение эмоций. Когда ему было плохо, он не жаловался, а молился Богу. Когда хорошо, просто жил, стараясь особо не распространяться по этому поводу. Может быть, как раз потому, что Форт редко плакался в жилетку друзьям и никогда не напивался от бессилия. Его часто называли Везунчиком, хотя это было совсем не так. Вот и его имя было, сокрасением от фортовый Впервые его так назвал Шакал, когда по привычке наехал на новичка в баре и потом около недели ходил с разукрашенной физиономией. Форту, конечно, тоже досталось, но для всего сталкерского сообщества это было не столь важно. Новичок избил опытного сталкера. Побитый обидчик оправдывался тем, что молодому просто повезло. Именно тогда, на своем блатном жаргоне, он и назвал тогда еще безымянного форта «Фортовым». Кличка так и приклеилась. Кстати, тогда же я и обратил внимание на форта, вскоре предложив пройти стажировку в нашем неполном кваде. Как стало ясно потом, мы не ошиблись, поставив на этого парня. «Почти все готово», — произнес псих, деловито копошась с электроникой. «Еще пара секунд и... можем начинать». Я утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд напарника, и тот, шумно выдохнув, нажал несколько клавиш на ПДА. Встроенный в терминал монитор моргнул и засветился ровным голубым светом. «Ну, хоть что-то». Вдруг замер в ожидании, попеременно переводя взволнованный взгляд с терминала на экран ПДА. «Получается!» В голосе напарника была слышна радость и ликование. «Черт возьми, получается!» Программа распознала систему и приступила к искусственному созданию критической ошибки. Когда я встречусь с барыгой, чтоб продал мне эту штуку, то... Что такого страшного от радости сделать с торговцем псих, я узнать не успел. Напарник замолчал на полуслове, а его многообещающая улыбка улетучилась без следа. Охмурившись, он стал по очереди нажимать кнопки на ПДА, злясь с каждой секундой все сильнее. «Ничего, не понимаю. Все же шло нормально. А теперь ПДА не реагирует ни на какие команды». «Дьявол, а я ведь говорил!» начал было напарник, но тут же ойкнув, прикусил язык. «Вот честно, вы верите в существование дьявола?» «Я нет. Но стоило только другу помянуть его...» как монитор терминала вдруг моргнул и засветился ровным синим светом, выводя на экране какое-то сообщение. Либо я сошел с ума, либо у нас получилось. Психозадачно почесал затылок, окинув меня растерянным взглядом. Компьютер просит ввести личные данные и пароль научного сотрудника. И я, не раздумывая, протянул напарнику пластиковую карточку, снятую с трупа Антона Николаевича. Конечно, полной уверенности в том, что у него был доступ к главному терминалу у меня не было, тем более, что в показанной ими иллюзии он уверял нас, что является мелким научным сотрудником, с чьим мнением особо не считались. Программа требует личный пароль. Попробуй этот его странный ТФ… Нет, это идентификационный номер. Здесь что-то другое. Может простое незамысловатое слово, имя или число. Спасибо, что пояснил. А то я не знал, какими бывают пароли. «Имя говоришь?» Я дотронулся ладонью до кармана разгрузки, в котором хранил небольшую фотографию. «Попробуй имя Вика и его производные. Словосочетание «Золотой улей» и цифры 1807». «Есть!» Победоносно выкрикнул псих, сжав кулаки и чуть ли не подпрыгнув от радости. «Пророк, мы сделали это! Слышишь?» «Мы зашли в компьютер под именем этого...» Парник взглянул на экран монитора и присвистнул. «Что там?» Я подошел поближе, рассматривая высветившееся приветствие. «Идет загрузка личных параметров. Мы приветствуем вас, Анатолий Николаевич Баринов, заместитель начальника проекта «Очищение» в нашей системе». «Ты слышал когда-нибудь о подобном проекте?» «Очищение...» По слогам произнес напарник, будто привыкая к звучанию нового слова. «Не больше тебя». Приходилось слышать разные байки о научных проектах, которые велись в зоне до второго взрыва. Но это все слухи и домыслы. Одно только таинственное «О сознании» по количеству историй, чего только стоит. «О сознании?» Сразу видно, что ты недавно в зоне. «Ничего, годик протянешь, глядишь, почти весь местный фольклор знать будешь. Еще и новенькое что-нибудь придумаешь». Пока мы с другом трепались, сообщение исчезло с экрана, ознаменовав тем самым, что операционная система загрузилась. Психу хватило пару секунд, чтобы пробежать глазами по корневым каталогам с документами. Их количество напугало бы самого законченного оптимиста. «Тушите свет, господа! Кажется, мы здесь всерьез и надолго», – с наигранным веселым видом произнес напарник. «Не волнуйся, нам главное понять цель проекта и скопировать информацию. «Ты куда-то торопишься?» «Если мне не изменяет память, мы заперты здесь монолитом. Глаза боятся, а руки делают. Приступаем!» «Ну-ну», — ехидно заметил напарник, открывая первый документ. На поверхностное изучение наиболее важной информации ушла примерно пара часов, хотя в специальное время никто не засекал. Лишь несколько документов мы изучили внимательно и полностью. Большинство же просто пробегали глазами, знакомясь с содержимым. В основном это были отчеты о проделанной работе и рекомендации о дальнейшем развитии проекта. Иногда нам попадались какие-то схемы и таблицы с результатами анализа воды и еще каких-то странных малоприятных веществ. Но каким бы сложным, тяжелым и муторным не оказались представленные документы, нам все же удалось уловить общий смысл проекта под говорящим названием «Очищение». Воронин оказался прав. Это действительно оказалось бомбой, готовой в любую секунду взорваться, уничтожив всю проклятую зону со всеми населяющими ее людьми и чудовищами. Подумать только. О чем-то подобном мы боялись мечтать даже в самых смелых фантазиях. Я потянулся, разминая затекшие плечи, и, зевнув, потер красные слезящиеся глаза. Надо же, уже и отвык от просиживания штанов за монитором. А раньше, помнится, в молодые-то годы... А, ладно, некогда предаваться воспоминаниям, тем более, что обстановка к этому не располагает. Я взглянул на психа, что стоял около приоткрытой двери и курил сотрешенным видом. За последний час он довольно часто уходил на перекур, и по самым приблизительным подсчетам должен был выкурить не меньше половины пачки. Странно, раньше я за ним подобной тяги к табаку не замечал. Напарник, словно прочитав мои мысли, звонким щелчком отправил окурок в бассейн и, плотно закрыв дверь, вернулся к компьютеру. «Ну что, начитался?» – спросил друг, заметив, что я тоже отдыхаю. «Ну и как тебе?» «Все понял, что там написано?» «В общих чертах». Я усмехнулся, не сводя глаз с напарника. «Господи, как мне это надоело! Это напряжение, недоверие и нервозность! Воздух вокруг был словно наэлектризован, и не надо было иметь пять пядей во лбу, чтобы это почувствовать!» Сих здорово нервничал, пытаясь скрыть свое состояние за маской безразличия. Он чего-то боялся, и я, кажется, догадывался, чего именно. «Судя по информации...» Секретный проект о был разработан некой правительственной научной компанией и позже переправлен в зону в виде работающего прототипа в сопровождении группы ученых. Целью всей операции было уничтожение зоны отчуждения со всеми населяющими ее мутантами и людьми. Кроме того, если исходить из купых крупиц рядовых фраз, ученые действовали при поддержке более десятка развитых стран. Совместный, возможно, даже всемирный, секретный проект, кровавая правда которого вряд ли когда-нибудь должна была стать достоянием общественности. Жизни нескольких сотен людей зависели от кучки ученых, которые в строжайшей секретности работали над новым видом оружия массового поражения. И если бы им все удалось, на месте зоны сейчас была бы лишь пораженная радиацией пустыня, без растений, животных и людей. Общая братская могила, без имен и званий для правых и виноватых, молодых и старых, отпетых негодяев и тех, кто ценой своей жизни пытался защитить мир от опасности этих мест. Собственно, весь проект заключался в том гигантском сооружении, что располагалось в центре лаборатории и поражало воображение, заставляя вспомнить об атомном реакторе и о том, где мы, собственно, находимся. Нет, ученые не планировали никаких взрывов и выбросов, все должно было произойти просто и относительно быстро. Всего несколько дней, и зона со своими ужасами и кошмарами должна была стать достоянием прошлого, навсегда превратиться в страшную сказку, которую никогда не забудут, но и без надобности постараются не вспоминать. Всю работу по уничтожению и очищению зоны должна была взять на себя матушка природа, точнее одна из ее стихий – вода. Разработки заключались в будоражащем мозг проекте, основанном на добавлении в ближайшие воды некоего вируса, способного за относительно короткое время поразить абсолютно все водные ресурсы. Трубы, что подходили к гигантскому очистителю, обеспечили бы выброс, обогащенный лечебным вирусом воды сначала в находящуюся неподалеку реку Припять, после во впадающую в нее реку Уж, а далее биодобавка поразила бы всю сеть небольших рек, речушек, мелких озер ледникового происхождения и искусственно созданных водоемов, располагающихся в Чернобыльской зоне отчуждения. Конечно же, в стороне не остался бы знаменитый водоем-охладитель самой Чернобыльской АЭС. Биологический вирус, полученный в ходе долгих экспериментов, распространился бы повсюду, он заразил бы каждую мелкую лужу зоны, выпадая вместе с дождем и выполняя свою главную задачу – убивая все живое в округе. Активно размножаясь и частично мутируя в местных водах, обогащенных радионуклидами, такими как стронций и цезий, вирус взял бы на себя роль антивещества. По сути, специфического яда, уничтожающего всех подряд, будь то человек, мутант или растение. Для вируса главным условием поражения организма был определенный порог радиационного облучения, получение которого было равносильно смертельному приговору. Опасность для нас, сталкеров, заключалась в том, что препараты, которыми мы очищали зараженную воду, не спасали от вируса определить наличие которого можно было только в лабораторных условиях. Учеными был проведен ряд опытов на людях, которые пили зараженную вирусом воду. Ряд леденящих душу фотографий прилагался к одному из отчетов, наглядно демонстрируя результаты их работы. Агония жертвы длилась в среднем от 2-3 дней до недели, в зависимости от дозы облучения и физических данных человека. О том, что пришлось пережить этим людям, можно было только догадываться. В концу эксперимента жертвы напоминали всохшихся, мертвенно-бледных мумий. Из организма человека испарялась почти вся влага, а кровь скорее напоминала белый, загустевший кисель. Организм мутантов реагировал на вирус примерно так же. И лишь отдельным, особо живучим особям, вроде кровососов, удавалось дотянуть чуть ли не до трех недель подобного существования – Правда, передвигаться эти твари совсем не могли, бросив все силы на самоизлечение. Пораженные радиацией растения, политые зараженной водой, превращались в прах меньше, чем за сутки. Таким образом, одним новаторским проектом люди, если и не уничтожали зону, то уж точно обеспечивали себе безопасность, навсегда отгородившись от твари зоны, которые просто не могли добраться до заветного периметра. Раз и навсегда. Поддержка очистителя в рабочем состоянии была необязательна. Вирус должен был навсегда смешаться с водными ресурсами зоны и навечно превратить ее в усыпанный прахом кусок земли. Работа ученых была закончена, и все необходимые формальности соблюдены. Оставалось только запустить установку. Но этого так и не произошло. И сейчас, сидя перед компьютером, я ломал голову, пытаясь понять, что могло помешать ученым привести в действие то, на что они потратили не один год своей жизни. Что могло случиться в этой богом забытой лаборатории? Что-то такое, из-за чего все ученые погибли, успев только послать сигнал СОС, а заместитель начальника проекта превратился в контролера и был замурован в лаборатории, поневоле став хранителем тайн этого проклятого места». Помассировав веки, я тяжело вздохнул и посмотрел на психа. Интересно, о чем он сейчас думает? Чего боится и что подозревает? Пришла ли ему в голову та самая мысль, что никак не дает мне покоя? Я уверен, он тоже думает об этом. Это видно по его осторожному взгляду и плохо наигранному безразличию. Но поддастся ли он искушению, которое уже поглотило меня? Я достал из рюкзака небольшую прямоугольную коробочку и протянул ее напарнику со словами «Держи, это переносной жесткий диск. Справишься?» «Конечно». Друг внимательно осмотрел устройство и, сориентировавшись, тут же подсоединил его к пульту управления. Это займет всего пару минут. Это еще не все. Если это центральный компьютер, то с него можно произвести осмотр целостности проекта, узнать, в каком он сейчас состоянии. «Компьютер в реальном времени сканирует целостность установки, ведя журнал», – осторожно отозвался псих, – «скопируя его». «И это тоже». «Поправь меня, если я ошибаюсь, но из всей документации можно сделать вывод, что проект очищения полностью готов к работе». «Да, но...» – напарник замолчал, так и не договорив. «Ты хотел что-то добавить?» «Пророк, давай на чистоту. Ты хочешь запустить установку?» Я утвердительно кивнул. «Но ты понимаешь, что произойдет? Ты отдаешь отчет своим действиям». «Еще один кивок с моей стороны». «Черт бы тебя побрал. Ты что, не можешь ответить по-нормальному?» «Могу. Просто проверял, насколько ты взвинчен». «Да, представь себе, я весь на нервах, стоя сейчас здесь и держа палец на ядерной кнопке». «Ядерного взрыва не будет, если ты не понял». «Да все, я понял. Но ты только представь, какие будут жертвы». «Все эти люди, что сейчас находятся в зоне, погибнут? И убьем их мы с тобой? Я не готов взять на себя такую ответственность!» «Хтож, значит, сделаю это один. Можешь идти, я тебя не держу». «Куда?» «Мы собственноручно замуровали себя в этой лаборатории, прячась от нехороших фанатичных парней с большими пушками, что поджидают нас снаружи. Я могу тебе чем-то помочь? Чего ты от меня хочешь?» чтобы ты наконец понял, что не вправе распоряжаться судьбами тех людей, которые погибнут по твоей прихоти. Не по моей, а по своей собственной. Я не тащил их в зону. Они сами сделали свой выбор», — зло произнес я, глядя в глаза напарнику. «Скажи, а почему моей судьбой постоянно кто-то распоряжается? Почему я вынужден действовать по чьим-то неведомым правилам, навязанной нам игры? Хватит! Теперь я сам принимаю решение». «Ты сошел с ума, пророк!» Ты сам себя сейчас слышал? Ты одержим. Ты жаждешь мести всем тем, кто причинил тебе боль. Хорошо, ты убьешь тех, кто виноват в смерти механика и танка, но тебе не кажется, что цена окажется непомерно высока? Мне уже будет все равно. Я подохну вместе со всеми. Но уничтожу не ту несчастную горстку монолитовцев, а саму зону. И это лишь меньшее зло. Убить сотни людей, чтобы могли спокойно спать, миллионы. «И ты вправе принимать подобные решения?» «Псих. Я выполню то, что должен. А дальше уже будь что будет. Наше задание — собрать информацию. Но даже если нам каким-то чудом удастся выбраться отсюда, то, вернувшись обратно с приказом запустить проект, мы уже ничего не сможем сделать». «Монолит ведь совсем не случайно встретил нас на пороге этой лаборатории. Счет идет на часы, если не на минуты. И кто знает?» «Может быть сейчас, как раз во время нашего разговора, выжившие остатки отряда фанатиков пытаются подорвать двери лаборатории или придумали что-то более грандиозное. Я не прощу себе, если выживу, но упущу возможность покончить с зоной. Каждый день наши люди гибнут, даже не мечтая подобраться так близко к заветной цели долга. У меня просто нет другого выбора. Отступить значит предать всех тех, кто погиб. Включая форта, механика и танка. Я так не могу». Если мы запустим установку, то принесенная ими жертва не будет напрасной. Мы отомстим за всех и победим в этой войне, несмотря ни на что. Вкус победы — это вкус чьей-то боли. Скажи, а ты смог бы запустить установку, если бы форт, механик и танк были живы? Ты смог бы убить их? Смог бы. Потому что они бы поняли меня и поддержали. Именно поэтому я считал их своими друзьями. «Может быть, все совсем не так. Еще есть выбор», – прознес псих уверенным голосом. Но мне вдруг отчетливо стало ясно, что он уже сдался. У него не осталось сил спорить и отстаивать свою мнимую правоту. Он понимал, что я прав. Возможно, ученые лаборатории погибли, активировав проект. Мы же столько всего не знаем. Что ж, по крайней мере, перед смертью я буду знать, что попытался. Не думай обо мне, псих». Ты принял решение. Уходи. Я все сделаю сам. Герой-одиночка. Наверное, это правильно. Но куда мне идти? В лапы к монолитовцам? Или начать биться головой о железные ворота, что блокируют выход? Да и смысл трепыхаться, если ты все равно запустишь установку, и я сдохну либо от вируса, либо от жажды. Проще пустить себе пулю в лоб. Это твой выбор. Я уважаю его, каким бы он ни был. Друг тяжело вздохнул... Потом, вдруг усмехнувшись, спросил, «Даже если бы я решил силой попробовать остановить тебя?» «Даже если так. Только считаю целесообразным предупредить тебя, что я решил идти до конца. У меня есть время подумать?» «Безусловно». Я подождал пару секунд, без интереса осматривая интерьер комнаты, точнее, его полное отсутствие. «Ну как, надумал?» «Ублюдок ты, пророк» всех вздохнув, уселся за компьютер и быстро пробежал пальцами по клавиатуре. В груди что-то сжалось. Сейчас он сильно напоминал мне механика. Необходимо будет провести кое-какие работы перед запуском, настроить все как надо. Но все про все уйдет около получаса. Примерно столько же на обогащение пробной партии воды вирусом и проведение анализа, после чего можно будет запускать установку на полную мощность. Работай. Как начнется самое интересное, позови. А я пока обследую оставшееся помещение. Вдруг найду что-нибудь интересное. Напарник ничего не ответил. Я поспешил к выходу, когда он вдруг окликнул меня. Я остановился у порога и, медленно повернувшись, не без интереса посмотрел на улыбающуюся физиономию психа. Знаешь, что самое неприятное во всем этом? Лучезарная широкая улыбка друга меня несколько обескуражила. То, что мы похожи ты такой же ублюдок я знал это с самого начала и всегда хотел брать пример с таких как ты внешне я никак не отреагировал на слова напарника Но если говорить начистоту, то мне скорее было приятно это смешное оскорбление раньше псих вызывал у меня если не антипатию то уж точно не дружеские эмоции поначалу он скорее раздражал меня своей навязчивостью но после истории с кровососом Он заинтересовал меня своей двуличностью, открытостью и одновременной скрытностью, которую совсем нелегко было заметить. Странно, но такого человека я встретил впервые, хотя, как мне казалось, неплохо разбирался в людях. Псих же оказался каким-то другим, не таким, как все. Ну, вроде бы ничем не выделялся на общем сером фоне толпы, но стоило приглядеться, и ты понимал, как сильно ошибался». Этот парень порой отталкивал и даже пугал своей переменчивостью и непредсказуемостью, но в то же время интриговал и притягивал людей как магнит. Взять хотя бы механика и танка, которые в первый же день их общего знакомства вовсю вели разговоры с новичком на самые разные темы. Псих как будто подстраивался под человека, и каждый, кто заводил с ним разговор, будто подходил к зеркалу и видел в нем свое отражение. Или видел то, что хотел видеть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нашего квада когда-нибудь назвать психа настоящим другом, но, по крайней мере, из нас вышла неплохая команда, и я был благодарен судьбе, что она познакомила меня с таким необычным человеком.